Слово 13. Деда-расиста будем перевоспитывать. Сообщество без лидера – странное образование. По идее, анархия и бардак, но нет. Община-коллегаях она живет, дышит и работает. Почему? Потому что каждый здесь понимает, если все рухнет, рухнешь и ты. А если процветает, то вместе с тобой. Таких, кто осознает эту нехитрую идею, ну, от силы процентов 10 от всего человечества, было бы наоборот, союз бы не развалился. Никогда. И вот местная община с ее организацией без лидера, где все работает как часы. Как лучших представителей человечества, которые очень немногочисленные, угораздило собраться в одном месте? Загадка. Феномен. Но все же, если хорошо подумать, лидеры были. Тот же Семенович или Рамис только не пихались в начальники, не толкали свою правду в массы. Может, все дело в этих самых правилах, что выполнялись беспрекословно, как в армии, без нытья и философии? Вот и со сбором общины все прошло гладко. Я зашёл к Бородачу Семёновичу, объяснил ему ситуацию. Он заглянул к доктору Рихтеру, тот к Лизе. 10 минут, и все оповещены и согласны экстренно собраться в столовой через 10 минут. К Рамизу и Анри послали ассистента Бобби, чтобы сказать, что совет имеет место быть, и они должны присутствовать, а на посту их кто-нибудь сменит, чтобы при необходимости держать оборону и приглядывать за незваными гостями, Максом и Сергеичем, коим строго-настрого запрещалось присутствовать на собрании. Я уселся в столовый и наблюдал, как устанавливают фонарики на столах. Никто не расспрашивал меня, даже Яна, которая утром проявляла явную заинтересованность. Похожая на Машу, оставленную во вражеском лагере, она служила немым укором, и я старался на нее не смотреть. Со мной за столик уселся Семенович, он ерзал, дергал себя за бороду, нервничал и изнывал от любопытства, но вопросов не задавал. Чего нервничал, только непонятно». Спустились киндерманы, Дитрих на ногу еще не наступал, его под руки вела жена Керстин и немка Ингрид Вебер, с которой они прилетели на остров. Увидев меня, Дитрих помахал рукой, заулыбался, и немцы устремились к нам. Я сфокусировался на профиле его жены. «Керстин Киндерман, 80 лет, активная одушевленная оболочка, 100%». И мысленно выругался. «Обнулили демоны». «Немка больше не претендент второго уровня. Черт, черт, черт! Твою мать! Значит, здесь явно не чисто. Похоже, это же грозило моим друзьям, если они не будут осторожны. Или и осторожность не убережет, достаточно касания или даже близкого присутствия того, кто это с ними делает? Идея тащить Макса сюда уже не казалась хорошей. Я совершенно не расстроюсь, если нас не пустят дальше коридора. Целее будем». «Немцы расселись вокруг меня», — Керстин скривилась и прощебетала. «Дэн, что с тобой случилось? Запах от тебя — это ужасно!» «Долго рассказывать», — отмахнулся я. «Ты помог друзьям?» — спросил Дитрих. «Да, это главное. Все живы. Сейчас обо всем расскажу». Я поставил галочку, что нужно поговорить с немцами. Мало ли, вдруг произошло нечто подозрительное, на что они не обратили внимания. С кем встречались, с кем общались, как долго, какие были при этом ощущения. А мне это поможет понять, что с ними произошло. Последними на минуту в минуту пришли модельки, шатенка Вика и остроносая брюнеточка Настя. На меня они демонстративно не посмотрели. Я, на же, заметив конкуренток, уселась за соседний столик и кивнула мне. В ее глазах плескался ужас. Неужели я и правда так жутко выгляжу? Я попытался посмотреть на себя со стороны и передернул плечами. Прожженные кожаные штаны, и подранная косуха, лицо и одежда в прикипевших ошметках горелой плоти и гнилой крови. Настоящий жених. Вот только кто невеста. Столики окружали пустое пространство. Когда туда вышла филиппинка Эстер и принялась толкать речь, я понял, что это место для выступающего. Лучи фонариков светили на нее с разных сторон, и она отбрасывала сразу три тени. «Дорогие друзья», — проговорила она по-английски, «это второе собрание за сегодняшний день, и оно снова касается человеческих жизней. От нас будут зависеть два человека». К ней вышла Лиза и перевела на русский. Собравшиеся загудели, Эстер посмотрела на меня и проговорила, будто обращаясь только ко мне. «Все мы помним. Помним» как один нехороший человек пытался заполучить власть и заставить работать на него. Поэтому с тех пор мы принимаем решение сообща. «Деннис, слово тебе!» Эстер указала на место между собой и Лизой. Я поднялся, громыхнув стулом, и прошел на пятачок оратора. Подумав, что и о чем говорить, решил продать им сначала не то, какие Макса Сергеевич все из себя незаменимые, а безопасность, надавив на страх. «Спасибо, что собрались в поздний час и дали мне слово», — искренне поблагодарил я. «Сегодня я в одиночку ездил на байке к маяку, и мне очень не понравилось то, что я увидел. Пока вы живете здесь, притворяясь, что все хорошо и боясь высунуть нос наружу, над общиной нависла угроза, и она растет. Там, за пределами здания, зомби развиваются с каждым часом, они делаются сильнее». Я рассказал про орды нюхачей, про щелкунов, тошноплюев и амбалов небывалой мощи, потом о своем давнишнем знакомстве с папашей задрал футболку, демонстрируя шрам на животе. Меня слушали, не перебивая, затаив дыхание. Те, кто не знал английского, прислушивались к тем, кто тихо переводил для них мои слова. Кто-то же использовал встроенный в смартфон переводчик. «Вы живете иллюзией безопасности». «Рано или поздно сюда придет Орда и сметет вас, потому что пока вы строите цивилизацию, враг развивается и становится сильнее. Либо заявятся люди-папаши и превратят вас в рабов. Счет пошел на дни. Именно поэтому я рискнул жизнью и отправился спасать двух друзей». Впрочем, это слишком громкое слово. С Максом и Михаилом нас свели обстоятельства в первые дни апокалипсиса, и парни доказали, что на них можно положиться. «Что ты хочешь сказать, Денис?» — крикнул Семёныч. «Где гарантия, что они не убийцы и насильники? У нас тут дети, женщины». «Дети и женщины? Вот именно!» — заметила Ингрид. «Нам нужны мужчины, защитники». «Собственно, это я и предлагаю», — сказал я. «Предлагаю принять в наши ряды двух сильных и ответственных мужчин». И снова гул. Вика встала и сказала, обведя взглядом собравшихся. «Кого вы слушаете?» Он сам только появился, втерся в доверие. Этот человек с нами сутки, а уже бродит ночами по отелю, пропадает днями снаружи, что-то вынюхивает. Вспомните утро, когда он хотел использовать вас в своих целях. И вы доверяете ему? Доверяете непонятным людям, которых он привел? Не напоминает ли это вам Эндрюса? Ее слова перевела Лиза и делала так же все время совета. Общение здесь было отработано, этого не отнять. «Не напоминает», — возразил доктор Рихтер, не вставая, — «каждый случай уникален, и каждый человек, и каждая группа. А то, что он ночью вынюхивал, это нормально?» «Меня удивила ее агрессия. Ничего ведь ей не сделал, мирно выпивали, потом разошлись, или она и есть, тот самый серый кардинал, почуяв во мне опасность, пытается изгнать?» «Ничего я не вынюхивал. С вами общался...» попытался оправдаться я но вика слово сказать не дала скажи обратилась к шведке она что этот человек шастает ночами и был удивлен увидев нас так так и было легко согласилась шведка и ребенка напугал подтвердила индуска. вика смотрела на меня с вызовом и ненавистью ну чушь же собачья», — сказал я вика у тебя белая горячка надо меньше пить лиза едва успевала переводить нашу перепалку Дитрих слушал ее, замерев и не мигая. Стоило ей смолкнуть, он встал на мою защиту, рассказал, какой я отличный товарищ и как им скерстин помог. И ничего я не вынюхивал, а пришел навестить его и в номере из окна увидел сигнал. Но Вика нашла, как наехать, воздела перст. «Вот! Ему нужен был свидетель! Он понимал, что не продащит своих подельников всех сразу, втерся в доверие и вдруг «Спасите моих друзей!» а сам с ними заранее сговорился. Семенович внимательно слушал и Вику, и всех, кто был с ней не согласен, а я осматривал лица и жалел, что не умею читать мысли и не могу вычислить нашего общего врага. Больше всех меня хотела изгнать Вика, это странно и нелогично, да и вообще претензии ее какие-то нелепые». «А может, враг вовсе меня не боится, а заинтересован, чтобы я остался, и он забрал бы мои достижения, уровни, уники, что еще? Может, он и таланты умеет отбирать?» «Кто он?» Я всматривался в лица, подсвеченные голубоватым светом, силясь считать заинтересованность, но не мог выделить никого конкретного. Когда спор утих, слово взял я. «Спасибо за то, что приютили чету киндерманов и спасли их». Ещё спасибо, что позволили принять душ и провести ночь в постели, не вздрагивая от каждого шороха и не опасаясь за свою жизнь. Если вы откажете в этом моим друзьям, утром я уйду с ними и поблагодарю за то, что позволили переночевать в коридоре. Уверен, мы не пропадём и при возможности поможем вам, если вы попадёте в беду». Сделав паузу, я посмотрел в глаза каждому. Умышленно говорил высокопарно, чтобы ненароком не задеть кого-либо все-таки тут представлено как минимум с десяток культур и стран. А вот в вас я сомневаюсь, ну что сможете за себя постоять? Подумайте о себе. Единственная возможность выжить, нравится она вам или нет, это убивать зомби и становиться сильнее, принимая к себе выживших. Тогда, рано или поздно, остров будет зачищен, на нем можно будет начать строить мирное сообщество. Да, у вас уже есть крепкая команда, но без свежей крови она обречена. «Хищники придут со дня на день, а мы, я, себе и своих друзьях, знаем, как выживать и побеждать. Теперь слово за вами». Мнения присутствующих разделились, самое идиотское, что прозвучало, ляпнула Вика. «Подумайте, что случится с общиной, когда число русских станет еще больше». Шведка, до этого не знавшая, чью сторону принять, аж побледнела, пугалка сработала. Ведь весь цивилизованный мир давно пугают русской мафией, а тут зарождалось ее подобие в глазах иностранцев, разумеется. Так что, когда началось голосование, почти все они, включая Эстер, оказались против, и Вика с ними. Зато трое немцев, которые лично убедились в моей порядочности, были за. Наши филиппинцы, которым не разъела мозги многолетняя пропаганда, тоже. Я пересчитал поднятые руки. За нас было 14 человек пятнадцать против в их числе подросток сын шведки результат странный но неуд удивительный я погладил котенка сидящего на коленях ни возмущения ни злости я не испытывал принял коллективное решение как свершившийся факт эдрик возмущенно воскликнул если он уйти то и я уйти дэнис сдрался бог войны капры надо драться так победить убить всех зомби рихтер посмотрел на лизу и сказал «Дорогая, пойдем сменим Анри и Рамиза, они должны проголосовать». «Точно! Еще эти двое. Если они оба будут за, нас приняли в семью. Но после выходки Сергеича с Сурком я очень сомневался, что будет так». Через пару минут в столовую вошли Рамис и Анри, чернокожий мужчина окинул взглядом присутствующих и молча занял свободное место. Рамис же непринужденно помахал всем рукой и широко улыбнулся, будто явился на дружескую вечеринку, а не на решение потенциально смертельного вопроса. «Ну что, какие новости?» — спросил он, потирая ладони. «Вижу, собрание в самом разгаре». Лиза быстро ввела их в курс дела, но больше для проформы, потому что Рамис и Анри точно знали цель совета. Я внимательно наблюдал за азербайджанцем, ожидая, что после хамского поведения Сергеича он проголосует против, а если Анри присоединится к нему, то дело точно дрянь. Лишь бы дали хотя бы ночь провести в отеле, а утром... Ладно, не пропадем. «Итак», — подвела итог Эстер, — «голоса разделились. 14 за то, чтобы принять новых людей, 15 против. Ваше мнение может решить исход. Анри...» Чернокожий охранник медленно поднялся. Его лицо оставалось бесстрастным, но в глазах читалась внутренняя борьба. «Я...» — он прочистил горло. «Я голосую за то, чтобы они... остались!» По залу пронесся удивленный шепот. Я не верил своим ушам, но быстро взял себя в руки. Нам еще нужен голос Рамиза, а он, судя по всему, был настроен против. «Рамис!» — обратилась к нему Эстер. Азербайджанец встал и выдержал долгую паузу, во время которой, казалось, наслаждался всеобщим вниманием. «Знаешь, Денис!» — начал он, качая головой. «Твой друг назвал меня сурком. не русским сурком». Я мысленно выругался. Вот и все. Сергеич своим длинным языком похоронил наши шансы. Он эмоциональный человек и не подумал. Начал было я, но Рамис поднял руку, останавливая меня. Я в своей жизни слышал вещи и похуже, усмехнулся он. В Баку из-за матери меня звали русской собакой, а здесь я, получается, не русский сурок, при том, что, откровенно говоря, тут весь остров и весь отель не очень русские люди. Забавно, да? Он обвел взглядом притихший зал. Мой отец всегда говорил: «Рамис, встречай человека не по словам его, а по делам. Я видел, как этот человек, — он кивнул в мою сторону, — рисковал собой, чтобы спасти друзей, и предлагал помощь нам всем. А мы, спрятавшись в этом отеле, думаем, что переждем бурю». Рамис покачал головой и неожиданно улыбнулся. «Я голосую за. Пусть остаются. А деда расиста будем перевоспитывать». «Шестнадцать против пятнадцати! Мы победили!» Я с трудом сдерживал облегчение, которое волной прокатилось по телу. Вика вскочила со своего места, сверкая глазами. «Это ошибка! Рамис! Анри! Вы с ума сошли! Идиоты! Вы пожалеете об этом решении!» Перевод не понадобился. Эстер ее поняла по интонациям и твердо объявила. «Решение принято, Виктория. Новички остаются с нами». Им будут предоставлены комнаты на пятом этаже, рядом с номером Дениса. На этом собрание окончено. Пока все расходились, Лиза подошла ко мне и пожала руку. «Я рада, что вы остаетесь, Денис. Правда. Ты прав. Нам нужны люди, желательно сильные. Люди просто боятся снять с себя розовые очки». «Спасибо за поддержку», — искренне поблагодарил я. «Только не всем это по нраву. Не обращай внимания на Вику». Лиза понизила голос. «Она всегда была сложным человеком. Даже до всего этого. И поверь мне, она тут еще не самая склочная». Я кивнул, мысленно отметив, что Викина необоснованная агрессия должна иметь какие-то причины. Нужно в них разобраться. Вряд ли виной тому, как сказал бы Сергеич, «хронический недотрах». Это у фотомодели-то? Нет, тут дело в другом. На пятый этаж пришлось подниматься пешком. Макса подняли с трудом, он едва держался на ногах, но вцепился в контейнер, словно тот был его единственным шансом на спасение. Что, вероятно, правда. Кстати, помочь нам никто не вызвался, сразу после совета народ разбежался досыпать. Люди жили не по старым нормам цивилизации, а следуя природному ритму от рассвета до заката. — Сергеич, ты здесь, — указал я на соседнюю дверь. Макс через стенку. — Не, нельзя разделяться. — отмахнулся Сергеич. — Да и за Максимкой присмотр нужен. — Резонно, учитывая ситуацию с обнулением, держаться вместе. — Ладно, — согласился я. — Тогда сегодня ночуем в одном номере. Втроем веселее и безопаснее. — Логично, — пробормотал измученный Макс. — А то как-то стрёмно стало после того, что ты рассказал про обнуление. Пока Сергеич помогал ему добраться до кровати, я подпер дверь креслом, чтобы никто не смог войти, электронные замки-то не запирались, а потом раздвинул кровать создавая два отдельных спальных места. Мои мысли прервал Сергеич. «Дежурить будем по очереди», — озвучил я план. «Сергеич, ты первый, потом я, потом Макс, если сможет». «Ёпта, почему это я первый?» — возмутился электрик. «Думаешь, я бодрее вас?» «Потому что я выгляжу, как будто меня только что выкопали из могилы, а Макс едва ходит», — резонно заметил я. «К тому же ты самый старший и крепкий». Сергеич приосанился, польщенный, и согласился взять первую смену. Я сразу рухнул на кровать и провалился в беспокойный, но глубокий сон. Только закрыл глаза, как смерть в белом склонилась надо мной. Заорав, я почему-то не ударил, олегнул эту смерть, вскочил и... проснулся. Смертью был Сергеич, принявший души надевший белый халат. Повертев пальцем у виска, он плюхнулся на мое же место. Гад. Походив по номеру туда-сюда, я окончательно проснулся, почесал шрамы на животе и не просто понял. Каждой клеточкой тела ощутил, что ежику надо помыться. Открыл дверь в душ, чтобы не покидать поста, и включил воду. В лицо, покрытое засохшей коркой, ударили теплые струи воды. Я намылил волосы, растер пену по телу. «Ах, какой же кайф! Это лучше, чем оргазм! Сказал бы мне кто месяц назад, что скоро я буду радоваться душу, консервам и банке меда, рассмеялся бы в лицо. И вот как повернулась жизнь. На ум пришла старая-старая песня-крематория, и незначительным стало то, что было когда-то главнее всего. Дорогие тачки, пентхаусы, яхты, самолеты, бриллианты, сисястогубастые телки — все это стало хламом» памятником, нашим заблуждением. Хотелось плескаться и плескаться, но я помнил, что ресурсы ограничены и заставил себя выключить воду. Накинув такой же, как у сергеевича халат вышел на балкон, подышал свежим воздухом. Возвращаться в номер не хотелось. Там, чего и следовало ожидать от трех загулявших по джунглям мужиков, нырявших в трупы, ароматы стояли такие, что я аж заколдобился от контраста после улицы. Шумный веселый пердеж Михаила Сергеевича воздуха тоже не озонировал. Внимание привлекло сообщение об обновившемся ассортименте в магазине. Магазин чистильщика первого уровня. Доступное усиление 3. Второй уровень, 20 универсальных кредитов. Стойкость девятого ранга, 27 универсальных кредитов. Мощь шестого ранга, 18 универсальных кредитов. «Доступная экипировка. Один. Браслет «Сокрытие души» скрывает наличие души в течение одного часа. Десять тысяч универсальных кредитов. Нет доступного оружия, нет доступных предметов, нет доступных талантов, нет доступных модификаций». «Сокрытие души». Сначала я подумал, что браслет ерундовый. Ну да, сокроет душу, и зомбаки перестанут обращать на меня внимание. Ну так... Мы, когда Макса на зомби-санках тащили, это отпугивало слабых бездушных. Но потом осознал, что сокрытие души сделает меня бездушным не только для зомби, но и для живых. И тогда... Черт, как бы нафармить 10 косарей уников за сутки?